Глава десятая. Мечта юности. За всеми начальными организационными делами тихо наступил 2004 год и мой день рождения, которое я встретил на Мальдивах в свадебном путешествии. Затем промелькнула часть января и февраль в делах образования фирм и определении планов на будущее. Потом прошло полтора месяца моих путешествий на Карибы, в Анголу и Танзанию. Сейчас шла плановая подготовка моей поездки в Азию. Я проходил мимо здания Федерации бокса России, когда у входа увидел знакомого человека. Время неумолимо шло вперед, так что его голову покрывало серебряное покрывало прожитых лет. Он стоял, о чем-то серьезно размышляя. «Петрович, ты...» Мужчина поднял глаза и взгляд его просветлил. «Витя, возмужал, потяжелел, но все равно в отличной форме. Сколько же лет мы с тобой не виделись?» «Да, лет пять точно». а то и больше с нашей последней встречи. Что случилось, Петрович? Сын ввязался в уличную разборку, вечером возвращались с женой домой. В общем, порезали его, так что со спортом высших достижений пришлось проститься. А я его на первенство страны готовил. 25 лет — отличный возраст для боксера. Держись, Игорь Петрович, что делать, такова жизнь. Ведь сколько тебе лет сейчас? Я 1968 года, так что мне уже 36. Витя... Ленокс Льюис в 37 чемпион мира. Формен в 44 снова вернулся в большой спорт и стал чемпионом IBF. Хопкинсу за 40 лет, а он еще боксер экстра класса Витя, еще есть время, чтобы чего-то достичь. Приходи на тренировку, поглядим на тебя. Может и правда сможешь сейчас взять невзятые тобой вершины. Петрович всегда мечтал попробовать себя в большом спорте. Тем более были реальные перспективы. Но куда мне сейчас? хотя я как-то поучаствовал в боях, даже записи есть. Но, честно говоря, как-то не по себе от того, что надо начинать все сначала. Виктор, я знаю, что у тебя все получится, а возраст над тобой не властен. Сейчас ты намного увереннее, чем был 17 лет, так что только начни. И не забудь показать свои бои, надо поглядеть, на что ты способен. Было видно, что тренер, потеряв что-то важное в жизни, вдруг обрел нечто иное, снова засветившее лучиком надежды. Может статься, что это окажется новым смыслом его жизни и работы. Возможно, в моем лице он увидел шанс, который откроет для него профессиональную перспективу как тренеру. Петрович, вопрос серьезный. Я уже не один, как раньше. На мне завязаны большие дела районного масштаба, поэтому мне нужно посоветоваться с компаньонами. Сейчас я хоть и ушел на пенсию, но занят делами бизнеса. А начав тренироваться, я выпаду из той обоймы, чего в настоящий момент, время становления фирм, нельзя допустить. «Виктор, у тебя есть шанс стать великим спортсменом. Давай я встречусь с твоими компаньонами, объясню им. Они поймут и поддержат меня». «Хорошо, Петрович. Я переговорю с мужиками, принесу видео боев, проведу спарринги с топами твоего клуба и тогда решим». В итоге я переехал в «Орел», поселился у Петровича дома и начались тренировки. Через три недели должен был быть чемпионат города, Практически сразу после него области, а в июне – России. Победитель должен будет представлять страну на первенстве мира. Вот такая задача стояла передо мной, как перед спортсменом. Юридические моменты моего статуса любителя были улажены, и я приступил к выполнению поставленной перед собой задачи. Две тренировки в день, плюс самостоятельный бег на десятку, с каждым днем после первой недели увеличивающийся на километр. Посмотрел мои видео Петрович и в целом остался доволен. В последних боях ты напоминаешь позднего Тайсона, который надеялся только на грубую силу. А вот Джонса победил очень элегантно, как будто боксировали два разных боксера. Если соперник позволяет, почему бы не подавить его? Надеюсь, что на любительских соревнованиях ты не будешь так зверствовать, как с Тонтоном». Я снова был в ринге, постоянно проводя спарринги со свежими бойцами, вспоминая ощущения боя, поединка, нарабатывая мышечную и ассоциативную память, которая позволит увеличить скорость принятия решения во время боя, не зевать промахи соперника, а вовремя наказывать его за них. В моей памяти оживали события двадцатилетней давности. Все было как тогда. Вот прошли бои за город. Победа. Вот областные. Снова победа. После соревнований на область ко мне подошел Макеев с сыном боксером. Мой первый соперник по городскому финалу в далеком 1985 году. Мы дружески пообщались. — Петр, сынок, это боксер, который когда-то не дал мне выиграть ни область, ни город. — Виктор, ты снова в строю. Куда пропал так надолго? — Жизнь такие зигзаги делает, что сам удивляюсь. Но так сложилось, что снова решил взять невзятые в юности вершины. — Удачи тебе, Виктор. — Удачи и твоему сыну, Петру. Между тренировками приходилось мотаться в Москву для решения стратегических задач по развитию фирм, побывать в Афгане и Пакистане. Затем я снова несся в «Орел» и продолжал форсировать свою форму. В городском спорткомитете к Петровичу подходили пожилые тренеры, интересуясь. «Игорь, где ты такого ветерана откопал? Все расклады нам испортил. Это не тот ли твой бывший подопечный из юноши?» «Тот, тот, снова решил штурмовать вершины». В феврале прошел чемпионат Европы, где золото взял Александр Поветкин. Затем подошло время чемпионата страны, на который представлять нашу область я и поехал. Я сильно не зверствовал, стараясь показывать больше игровой бокс, поэтому шел по турнирной сетке тяжело. Сам не ожидал, что соперники окажутся такими неуступчивыми. Я сделал упор на игровую манеру боя, но оказалось, что мои соперники довольно грамотные парни, зачастую не уступали, а то и превосходили меня в резкости, то есть уклонялись от моих ударов очень даже успешно и резво били в ответ. Радовало, что в любителях дрались не двенадцать раундов, а всего четыре. Поэтому за счет опыта в умении просчитывать действия соперника, плюс хорошая защита, удавалось их побеждать по очкам. Петрович бухтел. «Витя, используй свой козырь, свои мощные удары, оглуши соперника, а затем уж играй с ним». «Не получается. Да и для полуфинала, финала, надо бы что-то придержать». «Витя, с таким боксом ты можешь не дойти до финала, хм». «Дойдем, Петрович». «Соперники у меня были и молодые, и в рассвете лет». И в возрасте, но тех, кто противостоял мне, когда я начинал, конечно, уже не было в любителях. Возможно, что кто-то еще и боксировал впрочем. Смотри-ка, Калинин всплыл, не сиделась ему на пенсии, снова в бой рвется. Грамотно боксирует, экономно. Правда, есть ощущение, что тяжело идет на пределе. Чего ты хочешь? 36 лет, а пытается боксировать так, как когда был юношей. В юношах он наоборот, больше ударником был. А сейчас хочет переиграть соперника на классе, но не всегда получается. Заметь, со скрипом, но побеждает конкурентов. А по очкам практически каждый раунд за ним остается. Так, что там у нас по ударам? Ага, за бой Рахимин нанес всего 78 ударов. Засчитали 12. Калинин нанес 26. Засчитали 19. Плюс нокдаун. Статистика штука точная. Досадно, что нет юношеского напора. Все-таки нокаутеры показывают интересную концовку боя. Петрович, куда Калинин удары спрятал? Раньше агрессивнее был. Покажет еще удары, подождите. Если не проиграет в четвертьфинале, ха-ха. Но я прошел и четверть, и полуфинал. За меня болели мои друзья-спецназовцы, да и не только они. Настал финальный бой. Комментатор Беленький освещал события на ринге, везя телевизионный репортаж. Сейчас нас ждет финал в тяжелом весе, завершающий чемпионат страны. прошлогоднему серебряному призеру первенства России, 27-летнему мастеру спорта международного класса, серебряному призеру чемпионата мира Сергею Прокофьеву, противостоит, что оказалось неожиданностью для многих специалистов бокса, вышедший в финал мастер спорта международного класса Виктор Калинин, человек необычной боксерской судьбы. Громко заявивший о себе в далеком 1985 году в юношеском боксе, став чемпионом Европы и обладателем Кубка мира, Виктор неожиданно для многих сошел с любительского ринга из-за приключившейся с ним довольно мутной истории. Затем он появляется в армейском спорте, дважды становясь победителем турнира вооруженных сил Варшавского договора. Четыре года подряд выигрывает соревнования между военными училищами СССР и снова пропадает. И вот в возрасте 36 лет он вновь вышел на любительский ринг. Что можно сказать? Он показывает довольно-таки зрелый бокс еще советской школы, правда боксируя от обороны. Посмотрим, что он сможет противопоставить одному из лидеров любительского бокса России и призеру мирового первенства. Парень против меня был сильный и вполне грамотный, но и он проигрывал тот же мир чуть более удачливым боксерам. «Ничего, Витя, давай вперед и не бойся, тебе нужно золото первенства, иначе к чему все это было затевать?» Вот такие мысли крутились в моей голове, когда я стоял и слушал обязательные указания рефери о действиях боксеров. Удар гонга. Бой начался. Прокофьев стал меня прощупывать тычками, держась на расстоянии. Я же сразу стал наступать, отжимая того к канатам. «Серега, не прижимайся к канатам! Обойди его! Атакуй!» давал указания тренер Прокофьева. Мой же тренер молчал. Я приоткрыл Прокофьеву проход, куда он и попытался выскользнуть. Но я подскоком скоком резко сократил дистанцию и нанес сильный кросс по челюсти, ошеломивший соперника. Не давая тому передышки, Принялся расстреливать его корпус и голову, нанеся еще три точных удара. Прокофьев упал на колено, а рефери открыл счет. Снова сходка и размен ударами. Я точнее и удары мощнее. Снова нокдаун. Прокофьев явно стал бегать от меня, пытаясь восстановиться. Правильная тактика. Я качаю маятник и, нырнув под его руку, наношу апперкот в челюсть. Нокаут. Я чемпион страны. Ура. Ну, Витек, молодца. Не уронил часть бригады. Молодец. Витюш, тебе больно досталось? Нет, Настюш, не попал он по мне серьезно. Так, легкие плюхи, все хорошо. В Федерации бокса были все новые люди. Никого из прошлого. Знакомого мне руководства я не увидел. Ну и славно. Калинин, предполагается, что ты будешь представлять страну на мире через месяц. Не подведешь? Приложу все силы. А если серьезно, то поеду только за золотом. Хороший ответ. «Знаете, я вам отвечу в духе Иосифа Виссарионовича. Это очень сильная мотивация побеждать». «И что сказал Иосиф Виссарионович?» «Не знаю, сказал ли он такое или это придумки, но в свете проводимой им политики смысл его слов передан точно. Не можете золото завоевать, поедете его добывать». «Ох, как ты, не в в глаз». «Особенно это футболистов касается. В остальных видах спорта мы везде боремся за топ-места, Только в футболе мы болтаемся как... А их зарплаты несопоставимы со многими другими видами спорта. Но ты за себя говори. Я и говорю, что мои премиальные, полученные за титул чемпиона, это стоимость их ужина в ресторане. В общем, я еду за золотом первенства мира. Снова были тренировки, снова я форсировал форму, тренируя в первую очередь выносливость и чувство ринга, проводя множество спаррингов. Как чемпиону страны этого года... Мне представилась возможность участвовать в чемпионате мира по боксу 2004 года, проводимом в Сеуле, счастливом для меня городе. В составе сборной команды на чемпионат поехал и мой личный тренер Петрович. Правда, за мой счет. Закончились официальные мероприятия открытия, а я нагулялся по памятным мне местам в городе. Начался чемпионат. Спортсмены серьезны и сосредоточены. Все знакомства остались там, за стенами Дворца спорта. Здесь и сейчас на кону титул. А значит, слава, возможность уйти в профи с хорошим поблесите и деньги. Везде деньги. Я смотрел на своих конкурентов. Крепкие, уверенные в себе парни. Чемпионы своих стран, приехавшие побеждать. Иначе и быть не может. Вот только чемпион будет один. Начались бои. Страна болела за свою команду. Чемпионат показывали по ТВ на спортивном канале. Тарасовы, Настя Калинина, мои товарищи. Все сидели, прильнув к экранам телевизоров. Прошла одна шестнадцатая, 1 восьмая, затем одна четвертая стадии турнира. Комментаторы, освещавшие чемпионат, вещали. Одним из фаворитов турнира, показывающим очень агрессивный бокс, оказался российский супертяж Виктор Калинин. Один из самых возрастных участников первенства. Он просто подавляет соперников точностью и мощью ударов. Они словно кинжалы пробивают оборону соперника, заставляя их падать на канвас ринга. Три боя, три нокаута. «Очень жесткий боксер». Да, противников я не жалел. Мне нужна была хорошая пресса, а агрессивная манера боя должна была заинтересовать профессиональных промоутеров, чтобы уйти в профи на хорошие бои. Полуфиналы. На канвасе лежит кореец, местный фаворит. В финале меня ждет итальянец. Промоутер Леонид Сидоров наблюдал за ходом чемпионата с особым интересом. На небосклоне появился очень интересный тяжеловес. Похоже, что будущий чемпион мира. Он сидел у экрана телевизора и размышлял. Конечно, он не молод, но на него ходят зрители и специалисты. Он показывает очень приличный бокс, и главное, он русский, как и я. Так, а кто у него тренер? Игорь Петрович Петюнин, ветеран тренерского сословия. Надо бы с ним пообщаться, пока другие не опередили. Сказано, сделано. И Сидоров отправился повидать Петровича. Игорь Петрович, меня зовут Леонид. Я представляю промоутерскую компанию Sport Box Leader. У вас очень перспективный боксер, он не планирует уходить в профи. Если вы о Калинине, то серьезно подумываем. Я хотел бы предложить вам контракт, что-то вроде договора о намерениях с нашей компанией. У нас очень приятные для боксеров и тренеров условия. Я мало слышал о вашей компании. Да, мы молодая фирма, но работаем уже два года и вполне успешно, нарабатываем авторитет. «Мы подумаем, Леонид, и дадим знать в ближайшее время». Сидоров откланялся и пошел на выход, столкнувшись в дверях со мной. «О чем задумался, Петрович? А это что за Ватсон у тебя был?» «Почему Ватсон?» «Похож на Ватсона, особенно если ему его бетловские патлы подрезать». «Да вот, представитель промоутерской фирмы предлагал подписать контракт, если решишь уходить в профи». «Что за фирма? Хотя я все равно их особо не знаю». кто хуже, кто лучше. Скорее тут зависит от менеджера, насколько он грамотный и ушлый будет, в смысле оборотистый, хе-хе. А сам-то что думаешь о предложении? Ничего, но думаю, что пока ко мне никто не проявил интерес, а эти суетятся. Говоришь, неплохие финансовые условия предлагают? Неплохие. Зачастую то, что само идет в руки, и есть лучший вариант. Так что давай встретимся и, если что, подпишем контракт на годик, а там поглядим, как мазь пойдет. Вечером мы встретились с Ватсоном и, обговорив сотрудничество с процентами наших гонораров, в том числе с учетом того, стану ли я сейчас чемпионом-любителем или нет, и чемпионом среди профи, подписали договор о намерениях. Настал день финала. «Ну, держись, макаронник. Сейчас тебе подданный Италии Соломон Абрамович Левин, он же Алекс Кинг, он же Витя Калинин, отвалит люлей. Подбадривал я себя». Итальянец Комареджи, неожиданно обыгравший в полуфинале кубинца Гарсию, решил все завершить в первом раунде. Он отжал напором ударов меня к углу ринга, но после такого ударного спорта выдохся и пока подтягивал руки, перегруппировываясь, получил удар по печени. Автоматически опустив перчатки ниже, похоже, побывав в коротком нокдауне, Комареджи попытался уйти в глухую защиту, чтобы перевести дух, Но я воспользовался ситуацией и свалил итальянца боковым крюком в подбородок. Нокаут. Чемпионом мира, в весе свыше 91 килограмма, стал спортсмен из России Виктор Калинин. Объявил ведущий бои комментатор, а рефери поднял мою руку. Когда рефери поднял мне руку вверх, а диктор объявлял о моей победе, первого, кого я увидел возле своих секундантов, был Ватсон. После боя, переодевшись в строгий костюм и вышедший в зал дворца спорта, чтобы ехать в гостиницу, я наткнулся на ожидающего меня, постаревшего, но чем-то знакомого корейца. «Мистер Пак!» «Точно, Виктор. Думал, что не узнаешь меня. Какими судьбами тут?» «Я слежу за всеми крупными турнирами, вербуя перспективных бойцов. Не желаешь попробовать себя в боях без правил?» «Нет, мистер Пак. Я вижу себя боксером. Там гонорары намного выше». Тогда приглашаю тебя и твоего тренера побывать сегодня вечером на вечернем шоу. Будем. Дорогу я знаю. Вокруг чемпионов закружились агенты боксерских организаций. Но ко мне они особо не рвались у друзья-партнеры, считая меня стариком. Конечно, физические кондиции с возрастом падают. Но в большинстве случаев в любых видах спорта действительно хорошие спортсмены, для которых 35-40 лет не предел, просто морально устают жить в ритме постоянных тренировок. Вечером я, Ватсон и Петрович, прибыли во дворец, где проводились бои без правил. Повидался я и с паком, посмотрели бои, ничего особенного, но мне понравились средневесы, активные драчуны. Мы же между боями обсуждали мои планы на будущее. «Ну что, чемпион, твердо решил завязать с любителями. На Олимпиаду не хочешь поехать?» «Твердо. Надо переходить в профи. Непонятно, попаду ли я вообще на Олимпиаду и как там выступлю». А пока я чемпион мира, надо ловить момент. Давайте прикинем нашу стратегию. Необходимо выбрать боксерскую ассоциацию, куда мы вступим. А также против кого мы будем выступать в начале карьеры. Против неплохих боксеров или мешков. Наибольшую заинтересованность возрастным боксерам проявили IBF с Доном Кингом в неформальных лидерах и довольно молодая WLB, или Всемирная лига бокса со штаб-квартирой в Пуэрто-Рико. IBF — серьезная организация. Они предлагают слишком длинный путь к титульным боям, а время играет против меня. Поэтому я склоняюсь к ВЛБ. Они должны быть более лояльны. Главное, зрелищные бои показывать. По поводу соперников я думаю, что в начале карьеры лучше сделать ставку на количество побед. Пусть и над мешками, и без заработка денег. Чем будем ждать, когда мне предложат бой? Зато будет красивая цифра побед над убогими. Ты так уверен в себе? Естественно, всегда есть место случая. Но моя задача этот случай исключить. Леонид, у Виктора есть записи его показательных боев, проведенных в Танзании. Они у нас в номере гостиницы. Думаю, что вам будет интересно поглядеть их самому и показать, кому надо для рекламы подопечного. Да? Ты проводил бои на профессиональном ринге? А как тебе удалось после них драться в любителях? Там были неофициальные бои, а значит, нигде не учитываемые. Хорошо. Я заеду к вам завтра вечером в гостиницу, посмотрим. Теперь по составу нашего штаба. По-хорошему для успешной деятельности тебе необходимо сформировать свою команду помощников. Я вижу ее в составе. Менеджера – это буду я, который будет осуществлять общее руководство всей твоей профессиональной деятельностью. Агента, который будет заниматься поиском контрактов на бои и рекламы, продвигать тебя пиар-акциями. Катмена – спеца по подготовке тебя к бою. Старшего тренера – тренеров по ФИЗО, по питанию, спарринг-партнеров и так далее. Так, Ватсон, я что, Ленокс Льюис, чтобы иметь взвод помощников? Ограничимся тобой в лице менеджера и агента, тренера по всему в лице Петровича и приличного катмина. Но все эти люди нужны тебе, Виктор. А почему ты меня Ватсоном назвал? Без обид, Леонид. Просто похож на него. А у меня профессиональная привычка общаться по псевдонимам. Леня, я занимаюсь спортом 20 лет. Так что знаю сам, что нужно моему организму, чтобы он чувствовал себя комфортно и был в форме. С Катменом вопрос тоже решился. Им стал мой одноклассник Серега Хренов, ставший в свое время мастером спорта, да так и связавший свою судьбу с боксом, работая у Петровича в клубе тренером, администратором и Катменом в одном лице, как и все наши тренеры, готовя молодых спортсменов к поединкам. В общем, Ватсон подал заявку на вступление в ассоциацию ВЛБ. оказав там видеозаписи моих африканских боев. А пока мы ожидали рассмотрения заявки, дома праздновали мое чемпионство. Разговаривали боссы ВЛБ, Роджер Лик и Билл Рэмзи. «А что, Роджер, если этот парень будет так же драться, как он отделал своих противников, особенно Макуту, то мы сделаем очень хорошие деньги на нем». «Да, Билл, этот парень агрессивен, словно молодой Майк Тайсон, только в зрелом возрасте». Мне он нравится. Надо запустить эти ролики в прокат, как рекламу боксера. Его менеджер Сидоров подал заявку на участие подопечного в ежегодном пуэрториканском турнире. Посмотрим, как он его пройдет, а дальше будет видно. Нас признали WBC и IBF. Если он станет чемпионом, то вполне может бросить вызов чемпионам этих организаций за объединенный титул. Поглядим, если он и дальше будет показывать классный бокс, организуем ему лифт к бою за титул.